Идти по пути В городе Саватхи в Северной Индии у Будды был большой центр. Люди приходили туда упражняться в медитации и слушать его беседы о Дхарме. Каждый вечер один молодой человек приходил и слушал. Он годами слушал Будду, но ни разу не попробовал изменить себя. Прошло несколько лет, и вот однажды вечером этот молодой человек пришел пораньше и увидел Будду одного. Он приблизился к нему и сказал «Господин, у меня на уме всего один вопрос, от него все сомнения». «Да? На пути Дхармы сомнений не должно быть. Давай разберемся. Какой у тебя вопрос?» господин Вот уже много лет я прихожу в ваш центр медитации. Я заметил, что вокруг вас много отшельников, монахов и монахинь, а еще больше мирян и мирянок. Некоторые из них также ходят годами. Я могу увидеть, что кто-то из них явно достиг конечной ступени. Совершенно очевидно, что они полностью освободились». Могу также видеть, что другие ощутили в своей жизни. Некоторую перемену они стали лучше, чем были раньше, хотя я не стал бы утверждать, что они освободились полностью. Но, господин, я замечаю и то, что многие люди, среди них и я тоже, остались как были, а то и хуже стали. Почему же так выходит, господин? Люди приходят к вам, такому великому человеку, полностью просветленному, к такому могущественному и сострадательному. Почему же вы не пользуетесь своей силой и состраданием, чтобы освободить их всех?» Улыбнувшись, Будда спросил, «А где ты живешь, молодой человек? Где ты родился?» «Господин, я живу здесь, в Савадхи, в этой столице царства Кошала». «Да, но по чертам твоего лица я вижу, что ты родился не здесь». «Откуда ты родом?» господин Я родом из города Раджа-Гриха, столицы царства Магадха. Я переехал сюда, в саватхи несколько лет назад. И что ж ты порвал всякие связи с Раджа-Грихой? Нет, господин, у меня там родственники, у меня там есть друзья, и там у меня осталось дело. Тогда ты, несомненно, частенько наезжаешь?» в Раджа-Гриху из Саватхи. Да, господин, каждый год я много раз езжу в Раджа-Гриху и возвращаюсь в Саватхи. Путешествуя отсюда в Раджа-Гриху, так много раз ты, конечно, отлично знаешь дорогу. О, да, господин, я знаю ее досконально. И если бы даже ослеп, то, наверное, смог бы найти путь в Раджа-Гриху. Так часто я ходил по нему. И твои друзья, знающие тебя хорошо, конечно, должны знать, что ты родом из Раджагрихи и поселился здесь. Они должно быть знают, что ты часто наведываешься в Раджагриху и что ты досконально знаешь этот путь. О, да, господин. Все мои близкие знают, что я часто езжу в Раджагриху и досконально знаю путь туда. Тогда должно было бы случиться и так что некоторые из них приходили к тебе и просили объяснить им путь отсюда в Раджа-Гриху. Ты умалчивал о чем-нибудь в таких случаях или подробно объяснял им путь? — А что ж тут скрывать, господин? Я объясняю им как можно яснее. Сначала вы идете на восток, затем поворачиваете к бен продолжаете идти вперед, пока не дойдете до Гайи, а там придете в Раджа-Гриху. Я объясняю им все очень ясно, господин. И эти люди, которым ты даешь такие понятные пояснения, все они приходят в Раджа-Гриху? Нет, конечно, господин. Только те, которые пройдут весь этот путь до конца, те и придут в Раджа-Гриху. Это-то я тебе объясняю, молодой человек. Ходят ко мне и ходят, зная, что есть человек, прошедший путь отсюда до Нирваны. Знаешь, этот путь досконально. Приходят ко мне люди и спрашивают, «Каков путь к Нирване, к освобождению?» Что мне скрывать? Я объясняю им этот путь ясно. Вот он, этот путь. Если кто-нибудь только кивает головой и говорит «хорошо сказано, хорошо сказано, хороший путь, но я не сделаю по нему ни шагу, замечательный путь, но я не возьму на себя труд идти туда», тогда каким образом такой человек может достичь конечной цели? «Я никого на плечах к конечной цели не несу». Никто не сможет принести другого на плечах конечной цели. Самое большее, можно сказать, с любовью и состраданием. Вот он этот путь, а вот так я прошел по нему. Работайте и вы, идите и вы, и дойдете до конечной цели. Но каждый должен идти сам. Сам сделать каждый шаг на пути. Тот, кто сделал шаг по этому пути, оказывается на шаг ближе к цели. Тот, кто сделал 100 шагов, оказывается ближе к цели на 100 шагов. Прошедший все шаги дошел до конечной цели, но идти по пути вам надо самим.